Сорок девять. Молли Блум думала о своей пенсионной страховке. Шансов на то, что все деньги останутся ей, не осталось. Но она никогда не подозревала, что речь идет о такой космической сумме. Она может выйти сухой из воды с огромной пачкой наличных. Вопрос только в том, насколько эти деньги воняют и действительно ли эта сумма принесет больше пользы. Если попадет в государственную казну, чем если окажется в руках настоящих жертв насилия? Мозг работал на полных оборотах. Виктор Густавсон смогла она наконец произнести. Витенька, тот, что работал вместе с гидтой во чистый дом и который до недавнего времени был женат на Юлии Берглунд? И который, похоже, убил Юлию, подтвердила Рита. Но н а д я уверена, что Юлия ничего ему не сказала. Хотя, если он выследил Юлию, то без труда выследит и вас. Совсем не обязательно, спокойно возразила Рита. Но чем раньше ты расскажешь, где деньги, тем меньше риски. Зазвонил телефон. о л е н скорчил гримасу, посмотрел на часы, п о д о ш л а к шторе. Раздвинула ее. Атилия сидела, уткнувшись в компьютер. Надя протянула Рите дешевый мобильник. Он усиленно звонил. Успеешь запеленговать? спросил а Рита, беря телефон. Пальцы Атилии запорхали над клавиатурой. Лицо ее скривилось под стук клавиш. После пятого сигнала Атилия утвердительно кивнула. Рита поднесла телефон к уху и ответила: Да. Через динамик компьютера послышался мужской голос: «Рита, это ты?» Рита прикрыла трубку рукой и внимательно посмотрела на Надю. Та широко улыбнулась. «Иван?» – произнесла Рита. «Тебе же сказали не звонить сюда пока». «Знаю, знаю», – пробубнил мужской голос. «Но я, кажется, по-настоящему схожу с ума. Я уже дырку в ковре протоптал в этом потайном месте». Что, черт, возьми, происходит? Можно мне поговорить с Надей, пожалуйста? Мне без нее никак. Какое-то время Рита молчала, а потом произнесла: "Больше не звони, Иван. Все под контролем. Жди, пока мы с тобой свяжемся. Просто жди." Она обрубила разговор и выключила телефон. Они с Надей смотрели друг на друга. Что скажешь, Надя? – спросила Рита. Он звучал как всегда? Голос немного странный, неуверенно произнесла Надя. Прокрути снова, велела Рита. Атилия нажала несколько клавиш, и голоса Ивана и Риты снова заполнили собой подвал. п р о с л у ш а в запись, Рита снова повернулась к Наде. Ну что? – спросила она. В тайное место видели только мы с Иваном, сказала Надя. Там нет ковра. Неплохо для Ивана, сказала Рита с улыбкой, хотя он силен этот Бергер. От кинособлазны, коротко прокомментировала Атилия. Оля улыбнулась, потом подвела Надю и гид тук постели Блум. Кровать оказалась каталкой. Моли перевезли на другую половину комнаты вместе с капельницей. Тогда у нас не больше часа, сказала Рита. Самбергер будет гнать во весь опор. Она придвинула стул на колёсиках и села рядом с каталкой. Сейчас решающий момент, Молли, сказала Рита Оллен. Если сюда примчится твой Сэм, начнётся ад. А если ты умрёшь, никто не получит деньги, они так и останутся гнить в лесу, пока полковник их не найдёт. Неужели для тебя это лучше, чем получить пятьдесят миллионов и раздать по столько же людям, которые заслуживают этих денег больше, чем кто-либо? Иди в жопу, ответил а б л у м Все очень серьезно, продолжал о л е н У тебя только две возможности: либо ты все рассказываешь прямо сейчас, становишься богатым и делаешь по-настоящему доброе дело, либо я перехожу к суровым мерам. Выбирай немедленно. Молли Блум поняла, что момент настал. Она вынуждена выбирать сторону, выбирать жизнь. А закона она уже нарушила четырнадцать лет назад. Молли неохотно отметила про себя, что все уже решила. х е а д е с у н д а произнесла она. Возле письменного стола поднялась суета. Все столпились на д а т и л е и з а большим ноутбуком. На северо-запад, сказала а о т и л е л е а н е в л е б о р г отсюда сто двадцать километров. Блум разглядела карту, отражающуюся в очках Риты. Где именно в х е д е с у н д е спросил а о л е н Моли, очнись. Дачный участок северу от деревни, с к а з а л а Блум. В лесу недалеко оттуда. С какой стороны от дороги? С левой, ответила Блум. Рита схватила ноутбук и перенесла его к каталке Молли. Держа компьютер перед Блум, она показала на карту. Молли о б е с с и л е н н о кивнула. Рита вернула ноутбук на стол. Переключи на фотографию со спутника, сказала она, и увеличь изображение. Они сатили и принялись рассматривать появившуюся картинку. Может быть там? Показала Атилия. Это полянка, спросила Рита. Да, подтвердила Атилия. Единственная открытая поверхность в лесном массиве. Вполне возможно. Попробуем это место, сказал а Рита. Пересылай координаты в бромму. Вы уверены, что ю л и а бронирование действительно? Это бронирование Юлия оставила нам в наследство, ответила Рита. Оно действительно. Атилия кивнула и отправила СМСку. Теперь события разворачивались быстро. Молиблум л наблюдала за стремительными действиями женщин и в ней крепла уверенность в правильности принятого решения. Надя и Гита поднялись куда-то по лестнице и исчезли из зоны видимости. Потом вернулись с ящиком и начали распаковывать его. Атилия засунула оба ноутбука в сумку и наклонилась над столом с серебристым маркером в руке. Рита достала из письменного стола небольшой сверток, подошла к Моли, улыбнулась ей, вскрыла сверток, достала оттуда странный приборчик с электронным устройством, закрепленным на браслете. К устройству с помощью короткого шланга была подвешена канюля. Вытяни руки, сказала Рита. Моли вытянула руки вперед. Рита быстро скрепила их стяжкой и сказала: наконец-то ты избавишься от капельницы. Она вынула иглу из рук Молли, закрепила устройство чуть выше л о к т я и вела в конюлю в еще нетронутую вену. Потом вынула из коробки маленький пульт и нажала на кнопку. Приборчик издал легкое жужжание. Молли тут же почувствовала, как туман в голове возвращается. Ее уже везли по коридору, а Тиля и подвезла каталку к лестнице. Как сквозь дымку Молли увидела то, что достали из деревянного ящика, пока от каталки отвинчивали колесики и затаскивали носилки наверх по лестнице. Молли успела заметить на полу похожий на радар объект блок шириной в двадцать сантиметров на ножках. Потом ее вынесли на свежий воздух. Молли видела, как увеличиваются капли дождя между кронами деревьев, видела, как скользят темные облака. Видела зеленый фасад дома. Потом небо заслонил обшарпанный потолок фургона. Ее н о с и л к и установили в кузове. Через открытые задние дверцы Блум видела, как Рита Оллен выходит из зеленого дома. Атилия как следует закрепила носилки и выпрыгнула из фургона. К ней подошла Рита. Можешь останавливать ее, Атилия, – сказала она. Атилия Гринберг кивнула и спустилась в подвал. Остальные залезли в кабину фургона. Блуму слышала, как п р о ж у ж ж а л прибор на ее руке. Перед глазами все поплыло, но внутренним зрением она отчетливо видела перед собой предмет, который остался стоять на полу в подвале. Тот, что вынули из деревянного ящика. Блок на ножках. Защитного цвета, в форме спичного коробка на тонких ножках. Она ведь видела такие раньше, ведь это мина, осколочная, фугасная, мина на растяжке, процесс минирования. Можешь устанавливать ее от или? Внезапно Моли Блум пронзила осознание того, зачем они заманили сюда Сэма Бергера. Все концы в воду. Прибор снова зажужжал. Крикнуть Моли уже. Не могла.